Пока выгонялись за Корчагиным, я вызвал в квартиру Мигуна своего приятеля, специалиста по баллистике. Он утверждает, что первой пулей Мигун попал в форточку, стреляя через всю комнату из прихожей. В связи с этим заключением можно предположить следующую ситуацию. Мегун вошел в свою квартиру и застал там постороннее лицо или группу лиц, которые на него напали. Стоя в прихожей,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 а потом тащит его на ковре в гостиную и так далее. Таким образом, это даже не умышленное убийство, а самооборона можно повесить на любого человека, на меня, на тебя, на Ниночку, а тем паче на Корчагина или Буранского. Можно, но только в том случае, если группы крови на пуле и у Мигуна совпадают. Тогда можно осмеять экспертизу Сорокина насчет отсутствия следов мозгового вещества, как это сделал Туманов, и утверждать, что эта пуля прошла таки через голову Мигуна. Только в этом случае можно вешать это убийство на меня, на вас, на Ниночку, заключил Пшеничный. Светлов повернулся в мою сторону. «Когда будет экспертиза по группам крови?» «Завтра. Завтра с утра». Ниночка встала. «Слушайте, что вы друг другу мозги пудрите? Ходите вокруг да около» и боитесь называть вещи своими именами. Я вам скажу, что там было. Мигун приехал домой, а там была засада из КГБ. Они его убили, потом разыграли самоубийство, а телохранителю и шоферу приказали написать, что те ничего не видели и не слышали. Вот и все, понятно? Светлов рассмеялся и погладил ее по голове. «Внучка, ты умница!» Как ты догадалась? Конечно, все таки было. Но это же нужно доказать. А главное понять, почему они так грубо сработали. Ведь КГБ может любого, даже Андропова, убрать тихо, а уж если разыграют самоубийство, комар носа не подточит. А здесь не то, ни сё. Без поллитра не разберешься. Так что поехали в кабак, действительно. После полуночи. Из ресторана «Славянский базар» мы с Ниночкой приехали домой за полночь. Моя пломба и печать по-прежнему украшали дверь моей квартиры. Но льняной Ниночкин волос, которым привязала она утром нижний край двери к порогу, был порван. Мы с Ниночкой переглянулись. Опять у нас квартира нафарширована скрытыми микрофонами. Плевали они на личную охрану Брежнева и ее начальника генерала Жарова. Но не было сил ни протестовать, ни жаловаться, мы рухнули в постель и уснули без сновидений. Дежующем где-то по соседству звукотехникам нечего было записывать кроме нашего дыхания.